Глава 32. Отпустить тормоза. Часть 5 Туманова. Ловит меня физик в коридоре университета. «Здравствуйте». Три пропуска по физлабу. Деканат сегодня запросил ксерокопии журналов. Защищены только две лабораторные из шести. Сделаны только четыре. о, -о, -о сдуваюсь я. «В субботу отработка». «В субботу я не могу, у меня оврал на работе». «Тогда я умываю руки». Допуска до экзамена у тебя нет, и, естественно, речь об автомате уже не идёт». «А я могу заехать к вам в общагу в воскресенье и всё сдать?» «Ты в своём уме?» «Так нельзя, да?» Закатываю устало глаза. «Но Ревников вам сдавал в прошлое воскресенье в общаге?» «Он мальчик. Ты девочка. Не втягивай меня в свои легендарные летописи». «Мне вот интересно, кто их сочиняет?» «И чисто гипотетически, у вас же и с мальчиком может быть роман. Почему такой шовинизм?» фу фу фу говори тише. Не корми больные умы сочинителей легенд нашего факультета. Суббота завтра, если ты вдруг позабыла. Чёрт. Демон. Ловит меня мой весёлый ангел. Ну как ты? А? Ты завалила колоквиум. Я не успела подготовиться. У тебя не сданы минимумы по программированию. У тебя шесть, шесть пропусков. Где ты была в понедельник? Не спрашивай. Джонни, ну это уже беспредел. «Возьми себя в руки, сессия на носу. Хочешь, я приеду, помогу с курсаками». «Ангел, миленький, я еще не взяла даже темы для них». «Это что такое?» – перехватывает меня за локоть. «Это синяк». Чуть повыше локтя у меня огромный цветастый кровоподтек. «Нихера себе синяк! Вражеская пуля! Фейнтбол, что ли? Ага». «Женька, Александр Владимирович до конца июня в длительной командировке в Канаде». И, о, Дарья Алексеевна, если у нее будет хоть малейший повод отчислить тебя, ты полетишь, как фанера над Парижем. Как до конца? А кто будет прикрывать меня на сессии? Остались только я, Стеф и физик. Но мы со Стефом большой власти не имеем, сама понимаешь. Давай уже. В понедельник будет заседание кафедры по должникам Ладно, все, клянусь, сегодня последний загул, я берусь за голову. Ой, Туманова. «У тебя есть что-нибудь интересненькое почитать?» «Есть», – протягивает мне книгу. «Курс дифференциального и интегрального исчисления?» «Фихтенгольц ГМ. Том второй «Ну да, спасибо». Кидаю в рюкзак. Он сворачивает по коридору налево, а я направо, потому что я засыпаю, и мне нужен кофе. «Куда?» – ловит меня за локоть и тянет за собой. «Опоздаешь? Арнольдовна тебя не пустит». «Да и...» «Туманово!» ладно А почему Арнольдовна? У нас же лекция. Где мой горячо любимый Владимир Евгеньевич?» Который всегда опаздывает на 20 минут сам. На больничном. «Бухает, что ли?» «По всей видимости». «Арнольдовна, это скучно. А вот Владимир Евгеньевич мне на прошлой лекции стих сочинил». «Ангела на прошлой не было. Его ангажировал Деканат». «Да?» – угорает он. «Какой?» Останавливаюсь и с выражением цитирую нашего пожилого математика, который под настроение любит постебаться. Минус, синус. А дальше? А все, короткий стих, но содержательный и рифмы есть. Вот видишь? Достаю свою универсальную тетрадку по всем предметам сразу. Тут даже посвящение мне написал на страницу. И мы, угорая, вместе вваливаемся в аудиторию секунда в секунду с началом лекции. Туманова, можешь не присаживаться. Не отнимая глаза от журнала, вещает Ирина Арнольдовна. Почему? Ваш деканат теперь требует, чтобы все прогульщики брали разрешение в доконате на посещение лекций. Но я была на прошлой. А на позапрошлой тебя не было. Но на прошлой ты была? Вот Дарье Алексеевне расскажешь. Вперед. Ну пипец. Я разворачиваюсь на выход. У Дарьи Алексеевны на меня устойчивая изжога. И я сейчас опять вместо лекции по вышке выхвачу лекцию по савдеповской морали. Зато куплю по дороге кофе. Как допью будет емкость, куда сцедить яд после нравоучений. Допив в несколько глотков купленный в буфете кофе, захожу в деканат. Здравствуйте, мне нужен допуск на лекции. У меня пропуск. Фамилия? Не поднимая глаз от документов и продолжая говорить по телефону. А тут ты меня не признала. «Проститутка! Ой, тьфу, Туманова!» Замирает с шокированным взглядом, позабыв о телефонном разговоре. Кусаю губы, стараясь не улыбаться. «Туманова, ну ты же уже взрослая девочка, зачем ты ее дрочишь? Ну не могу я удержаться, не могу!» «Что ты сказала?» «Все время путаю, знаете ли, прямо как вы». Ее лицо идет пятнами. «Почему ты употребляешь обсценную лексику в сценах университета?» «Да?» Она оказывается абсценная? Простите, просто некоторые наши педагоги употребляют такое слово по отношению к студентам. Пошла вон! Мне нужен допуск, иначе я пропущу лекцию. Пошла вон, я сказала! Вон я пойти не могу, но могу пойти в учебный отдел и накатать там жалобу, что мои права нарушаются. Иди куда хочешь! Точно? Вы же знаете, что я пойду и в учебный, и в векторат, и в студпрофсоюз и даже в нашу местную редакцию Студгазеты. Ведь все эти ваши допуски, чистой воды, самодеятельность, никак не утвержденная ректором, и не могут ограничивать меня в посещении лекций. Вы нарушаете мое конституционное право на бесплатное обучение. Если я крупно поскандалю на эту тему один раз, все остальные ваши инсинуации в мою сторону будут априори выглядеть, как попытка свести личные счеты. Оно вам надо? Быстро выписывает мне допуск на бумажке с печатью. «Запомни, это последний твой семестр на нашем факультете. Это угроза свести личные счеты, используя должностные возможности. А вдруг у меня включен диктофон?» «Пошла вон!» «И вам хорошего дня, Дарья Алексеевна. Перед следующей лекцией я зайду опять. У меня там тоже пропуски». Я чувствую, как ее взрывает. Лицо становится бордовым, и вена на ее толстой шее бьется. «Ням-ням. Нахрена я это делаю?» Ха так веселее будет сдавать сессию».